Глава 15. Плата за помощь. Выходить из комнат нам разрешили только к обеду, когда убедились, что коридоры безопасны для адептов. В столовой было непривычно тихо, слышно было лишь стук ложек по тарелкам. За обедом к нам неожиданно присоединился и После совместного занятия с некромантами он как-то странно на меня косился, но ни о чем не спрашивал. Я видела, что его распирает узнать, как я победила у мертвия, но атмосфера к вопросам не располагала. К счастью, мало ли до чего уже успел додуматься, ботаник. Когда в столовой появился Адриан, мне захотелось провалиться куда-нибудь, пусть даже в тайную комнату ректора Алаира. Вот все-таки жаль, что стихийникам основы гипноза не преподают. Может, тогда он бы услышал мои отчаянные мысленные посылы и не подошел? — Я просто толстокожий, Даш. Адриан наклонился, чтобы мне это шепнуть, и я снова ощутила его ледяное дыхание на своей шее, а потом вздрогнула от неожиданного понимания. Этот любитель у читает мысли, и много он достаточно. Некромант ухмыльнулся, а девочки переглянулись, не понимая, о чем он. «У нас сегодня снова совмещенное занятие у магистра Данаи «Это будет интересно», — протянула я, прикидывая, какая стихия Адриану понравится больше. Я уже в деталях представляла дымящиеся подпаленные на его ученической мантии, когда он накрыл мою руку своей. «Стихия воздуха», — серьезно сообщил он, отвечая на мои мысли, и сквозь зубы процедил. «У тебя же стихия воздуха, Даша?» «Ох, а он ведь прав. Запущу в него огненным шаром, выдам себя. Но какой соблазн! И, кстати, раньше я за некромантом такой проницательности не замечала. Во всяком случае, мои мысли не становились достоянием общественности в лице отдельно взятого адепта. Так что произошло?» Адриан невозмутимо жевал пирожок, одновременно расспрашивая Иннокентия о магистре Даная, стихиях и всем том, что ему вообще-то знать не следовало. А вот Илана и Мелиса напротив строили уморительные рожицы, пытаясь мимикой что-то у меня узнать. А отвечу-то я им, как? В общем, я ничего не придумала и показала им язык. Может, догадаются расспросить меня потом, когда мы будем в комнате». Надеюсь, на расстояние Адриан мои мысли не читает. И, судя по тому, как он нахмурился, я угадала — не читает. Осталось пережить совмещенную стихийную магию. С этими обнадеживающими мыслями я вошла в аудиторию и обнаружила там магистра Данаю, что-то увлеченно показывающее Риане. Некромантка улыбалась и кивала, а потом покосилась на меня и слегка подула на ладонь то же мгновение мои ноги перестали мне принадлежать, и я непременно бы упала, если бы меня не поймал идущий позади Адриан. — Риар, ты ничего не перепутала? — прошипел некромант. — О, обезоруживающе улыбнулась Рианна. — Кажется, я задумалась. Извини. — Постарайся не путать живых с умертвиями, Риар, — процедил Адриан. — Магистр Ридан очень не любит невнимательных адептов. — Даша. «Идем». Риана проводила меня ненавидящим взглядом, но реагировать на него у меня уже не было желания. «Слишком. Все это было слишком. И вообще, к черту академию, я домой хочу. Уже даже на принудительное лечение согласна». «Была», пока не прислушалась к тому, что говорит магистр Даная. Начало мысли я пропустила, но, услышав знакомое имя, обратилась вслух. «Ваша задача, адепты», — продолжала рассказывать магистр, — «предугадать действия противника. Вряд ли, конечно, кто-то из вас сможет достичь проницательности диарона, но попытаться стоит. Вы должны понимать, каким арсеналом заклинаний противник вооружен. Именно для этого и нужны совмещенные занятия». Вы научитесь предсказывать следующий шаг соперника и правильно на него реагировать. «Магистр?» — подняла руку Тресса. «Я не совсем понимаю, ведь сейчас вы фактически пытаетесь уравнять шансы всех адептов перед играми. В чем смысл? Разве не должны победить сильнейшие?» «Аридана, она спросить не рискнула», — шепнул мне Адриан. «Неудивительно. Я бы декана некромантов тоже ни о чем не спрашивала». «Хороший вопрос», — хлопнула в ладоши магистр Даная. «Во времена первых игр действительно так и было. Но кто знает, почему их отменили?» «Высокий уровень смертности», — ожидаемо отозвался Иннокентий. «Верно», — магистр кивнула. «С каждым годом адептов становится все меньше. Магия рассеивается». «И мы не можем рисковать ни одним из вас, поэтому стараемся сократить количество возможных жертв. После состязаний друг с другом вам предстоит сразиться с духом стихии». «Битва с боссом», — хмыкнул Микаэль и тут же смутился. «Извините, магистр». Даная только отмахнулась, а я лихорадочно вспоминала, где и от кого слышала про Диарона, и меня вдруг осенило. «Алекс!» — он называл Адриана наследником дыхания Диарона. «Магистр!» — я вскинула руку вверх. «А что там про проницательность Диарона? Это какие-то особые приемы или заклинания?» «Нет, Дарья, нет», — покачала головой Даная. «Диарон!» Единственный маг в истории, способный к сильнейшему ментальному воздействию без артефактов. Ни до, ни после него таких магов не было. «В чем его секрет?» — не унималась я. «Никто не знает», — магистр развела руками, — «но результаты впечатляющие. Хоть он и не стихийник, но то, что он делал, достойно восхищения». Ходили слухи, что он может подчинить даже дыхание другого мага, но это лишь слухи. Вернемся к занятию. По приказу Донаи мы разбились на пары и имитировали сражение. Адриан пытался некромагическими заклинаниями подчинить мое тело, а я выставить воздушный щит. Потом я атаковала его потоками воздуха, а он призывал для защиты учебные умертвия – Меня не покидало ощущение, что он со мной играет, сражаясь даже не в полсилы, а в десятую ее часть. А потом он сказал то, от чего у меня душа в пятке ушла. Не нужно придавать значение словам Канова на Даша. И не нужно задавать вопросы магистрам. Целее будешь. Угроза от Адриана была настолько неожиданной, что я чуть не пропустила выпаду учебного умертвия, выставила защиту в последний момент, а потом снесла его ветром. — Я не понимаю тебя. Я укрепила щит, а некромант направил сразу двух умертвий в мою сторону. — А что непонятного, Даша? — протянул он. — Я хочу видеть тебя живой. — А как же... Я чувствовала себя потерянной и решила не продолжать вопрос. Глупо как-то уточнять, зачем были цветы, поцелуи и ледяное дыхание на моей шее. Дыхание. Я уставилась на него, начиная понимать. «Без глупостей, Даша», — прищурившись, сказал Адриан. «Значит, моя догадка верна». «Дыхание Диарона — это и есть основа ментальной магии некроманта. Поэтому он и делает все, чтобы быть рядом. Нужно обязательно узнать, как это действует, но у кого это можно спросить? Если уж магистр Даная не может помочь, тогда кто?» «Мысли бежали против моей воли, я совсем забыла, что они слышны не только мне». Адриан зарычал и ворвался в мой защитный круг, больно хватая за локоть. — Ты меня не слышишь? Не лезь в это, Даша! Это не твое дело и уж точно не твоя битва. И все, что от тебя требуется, не лезть и остаться живой. — Адеп Диар! — послышался возмущенный голос магистра. — Кажется, вы недостаточно уяснили поставленную перед вами задачу. «За нарушение дисциплины вы будете наказаны двухдневными работами на кухне. И хочу напомнить, что за повторное оживление куриных костей в бульоне вам грозит уже третье предупреждение». «Прошу прощения, магистр», — обаятельно улыбнулся Адриан. Глаза его при этом оставались злыми. Увлекся. Я едва дождалась окончания занятия, чтобы схватить свою сумку и выскочить в коридор. Сердце выпрыгивало из груди, нужно было придумать, кто может помочь, кто может рассказать о магии Адриана. Почему-то мне казалось, что эта разгадка кроется именно в ней, и что если узнать тайну Адриана, можно спастись самой и спасти Алекса. Ведь некромант откровенно рассказал, что жизнь Алекса его не волнует. Так почему именно я? Наивно было думать, что он питает ко мне романтические чувства. Теперь, когда я это понимаю, нужно быть особенно осторожной даже в мыслях. — Даша! — обволакивающий голос Адриана за спиной, и я замираю. — Как он это делает? — Думаю, мне нужно объяснить тебе кое-что. — Думаю, тебе нужно было с этого начать, а не играть в прекрасного принца, — огрызнулась я. «Ты права», — легко согласился некромант. «Прогуляемся». Я пожала плечами, он взял меня за руку и вывел из башни. И только в парке Академии я поняла, как тесно с ним в любом помещении, даже в самом просторном. Адриан Давид заполняет все пространство собой, не оставляя ни мыслей, ни свободы. Какое счастье, что парк слишком большой даже для него». «Я был резок, прости», — вдруг сказал он. «И ты не права. Ты действительно мне нравишься, и в другой ситуации я бы вел себя иначе. Но сейчас у меня нет права на ошибку, а ты...» «Стоит отвернуться, а ты уже оказалась в очередном ненужном месте». Стало обидно. «Что-то похожее говорил и Алекс. Но я не ребенок». «Не нужно за мной смотреть аж в четыре глаза. Или сколько их там, тех, о которых я не подозреваю?» «Ты не отворачиваешься, Адриан», — устало сказала я, «и с каждым днем пугаешь меня все сильнее. Что тебе нужно?» «Ты», — коротко и совсем неясно, а потом он вдруг превратился в прежнего Адриана, чуть загадочного и романтичного, — Я много лишнего наговорил, Даш. Я знаю о том, что ты владеешь магией четырех стихий, и знаю о том, что бывает с теми, кто обладал такими же силами. Нет, не больше, чем остальные. Но я знаю, что в живых их нет. Они не просто исчезли. Просто поверь. И я не хочу, чтобы тебя постигла та же участь. Может быть, я использовал не те методы, но... Дай мне еще один шанс, Даша. Просто быть рядом. Он коснулся моей руки губами и внимательно на меня посмотрел. И Я подумала, что сейчас отличный момент, чтобы установить свои условия. «Алекс, я не хочу, чтобы ты лез в наши отношения». «Отношения?» — хмыкнул некромант. «Ты слишком близко к сердцу принимаешь мимолетное увлечение Канована. Это тебя не касается». «Ты ошибаешься», — твердо возразил некромант, а потом неожиданно сказал. «Хорошо». «Хорошо?» «Да, Даша», — он поморщился, — «я тебя услышал, если это для тебя так важно». Его голос обволакивал, и я почувствовала, что сама сделала шаг ему навстречу. «Что за... я не собиралась...» Опять эта дурацкая ментальная магия, чтоб его Орион побрал. А некромант уже притянул меня за талию и шептал Ты придешь ко мне скоро сама. Я долго ждал и смогу подождать еще. А потом поцеловал. Его губы были ледяными и твердыми, и его совершенно не волновало мое желание, а точнее его отсутствие. Я не могла его оттолкнуть, он подчинял мои мысли и мое тело. Отпустил он меня, когда за спиной послышался удивленный голос Алекса. «Даша?» Судя по ухмылке Адриана, он стихийника заметил давно. Видимо, для него и устроил эти показательные выступления. А мне вдруг стало противно. Под предлогом заботы некроманты и стихийник делали то, что хотели они и никто из них ни разу не поинтересовался моими желаниями. «Некромант, ты девушкой не ошибся?» — прищурился Алекс. «Даша», — улыбнулся Адриан, — «напомни, пожалуйста, своему другу, кому он обязан своим чудесным исцелением. Такой подарок я могу сделать только своей». Он выделил это слово «девушке». «Иначе валялся бы ты, Канаван, и дальше у лекарей». «Это правда, Даш?» — тихо спросил Алекс. «Он поэтому мне помог?» «Кажется, я уже не смогу сдержать слезы». В глазах помутнело, я моргнула, и горячие капли потекли по щекам. Я кивнула. Алекс сорвался с места и в один миг оказался рядом с некромантом, схватив его за грудки». «Если бы я знал, я бы никогда не принял твою помощь!» — прошепел он. «Брось, Кановон!» — невозмутимо ответил Адриан. «Ты же не думал, что я занимаюсь благотворительным исцелением?» «Я не думал, что платить за него придется Даше. Это низко». «Напомнить тебе, что я некромант?» — ухмыльнулся Адриан. «За возвышенным не ко мне». «На закате». «За оранжереей!» — бросил Алекс и, не глядя на меня, ушел в башню. Удивительно, но Адриан меня удерживать не стал. Смахивая слезы, я бежала за стремительно удаляющимся Алексом. Нужно ему все объяснить. А что я могу? Я действительно согласилась на условия Адриана, но не ради себя, а ради него. «Так какое право он имеет злиться на меня?» Но поговорить нам все-таки нужно. В башню стихийников я вбежала, распахивая двери порывом ветра. Я так спешила, что не смотрела по сторонам, обо что-то споткнулась и непременно разбила бы и вторую бровь, но чьи-то сильные руки успели подхватить меня и поставить в вертикальное положение. А потом я услышала голос, от которого мороз побежал по коже. «Адепт Калужина. Иногда полезно смотреть под ноги». С усмешкой посоветовал магистр Ридан. «Что вы здесь делаете?» От неожиданности выпалила я. «Черт, вот бы мне каким-нибудь заклинанием рот запечатать». Но мой вопрос магистр уже услышал, и, кажется, он ему не понравился. «Не думаю, что я должен отчитываться перед адептами о своих перемещениях», ехидно заметил он, а потом неожиданно признался. «Я был у ректора». «Из-за вас, Дарья!» «Вот теперь совсем плохо. Чего ожидать от магистра Ридана? Вряд ли он собирался вручить мне поощрительную грамоту. Так зачем он приходил? И прежде чем я подумала о том, что лучше уж ничего не знать, зачем-то выпалила? Из-за меня?» «Признаться, вы меня заинтересовали. Таким способом у мертвей еще никто не побеждал». «И характер вашей магии меня насторожил». «Чем?» «Пожалуйста, только не говорите, что вы поняли». «Четыре стихии, Даша», — скорее утвердительно произнес магистр, «и высочайший магический потенциал. Я восхищен. Берегите себя, Даша». И загадочный жуткий магистр покинул башню, А я поняла, что сил на объяснение с Алексом у меня не осталось, поэтому поплелась в свою комнату.